Полевую пушку в движущийся броневик не навести, старые Маузеры равно как и новейшие Ремингтоны, стальградскую броню не берут. А вот пулеметы броневиков на поле боя смерть гарантированная. Турки Лихославльский полк уже кнутом шайтана именуют. Привели мне тут одного такого, образно мыслящего. «Государь!» — Павел Карлович усмехается в свои роскошные усы. «Позвольте представить вам одного из моих гостей». Повинуясь его знаку, ординарцы распахивают двери, к нам под конвоем вводят Седоусова и Седобородова, щедро украшенного орденами осанистого турка. Вот, государь, рекомендую, Гази Ахмед Мухтар Паша. Ахмед Мухтар Паша, 1832-1919. Также известный как Гази Ахмед Мухтар Паша, Ахмед Мухтар Паша победоносный. Генералы, великий визирь Османской империи. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов командовал турецкой армией на Кавказе. Нанес несколько поражений русским войскам, но в конце концов потерпел сокрушительное поражение в Авлияр-Аладжинском сражении. Мушир, маршал, перевод с турецкого, и великий визирь султана, великий визирь блистательного и великолепного абдул II. Второго. Неожиданно каркает турок на приличном русском языке и продолжает «Шейх-Уль-Ислама, покровителя правоверных и потрясателя вселенной». Ага, дурью своей он ее потрясает. Впрочем, позвольте-ка, что-то я про этого тёзку милицейской собаки слышал. Или читал. Точно. Единственный турецкий генерал, которому удалось добиться хоть чего-то в последнюю войну. Правда, помнится, его потом поколотили.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 Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов прославился мужественной обороной крепости Баязет от превосходящих сил турок. «Странно, а мне казалось, что он должен быть в армии Алахазова. «Это были мелкие стычки», — сообщает Исмаил Хан. «Во всех крупных сражениях Мухтар-Паша потерпел поражение».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 От услышанного турок вдруг паник, сгорбился, втянул голову в плечи, а потом сокрушенно произнес. «Да-да, ты прав. Аллах отвернулся от нас». Перевод с турецкого. Я даже не успел ничего спросить, как мне тут же любезно сообщили перевод тюркской перебранки. Да, русский язык, конечно, великий и могучий, но восточные цветисты и образны, Даже ругаются так, словно сказку из «Тысячи и одной ночи» рассказывают.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 Когда ваш султан отвечал на наши справедливые требования, то должен был бы вспомнить, как 13 лет назад наши войска уже стояли в виду Константинополя. Но он, ослепленный своим самомнением и надеждами на британскую помощь, дал мне оскорбительный отказ. Ну и каково ему теперь? Турок подавленно молчит, а я поворачиваюсь к Раненкамфу.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 «Ну ты подумай», — удивленно восклицает Махаев, озадаченно почёсывая в затылке. «Так, государь, а какого ж хрена они тогда нам так просрали? Неужто потому, что у нас броневики до да гаубицы новые? Но ну, сколько тех медведей-то?» «Верно, друг мой Филя. Не одними броневиками да пулемётами мы их сделали, хотя от всего этого добра пользы немалая, а вот боевой устав пехотный новый, что Александр Михайлович придумал, он намного от старого отличается.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 «Ох и дошутится у меня светлейший граф, в сердцах обещаю я. Рано еще Егорка про парад думать, нам еще султана отловить надо». Сбежал все всё-таки собака турецкая!» – изумляется Филимон. «Ничего, Сергей Ларионович его быстро поймает». «Нет, Филя, князь на данном ТВД еще не развернулся. Вот попозже, когда начнем здесь мирную жизнь налаживать». «Значит, Виталий Платонович со своими ребятами».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 Владимир Альбертович рывком придвинул к себе блюдо с копченым фазаном и принялся деловито запихивать в себя кусок за куском. «Не тяни, Альбертович, потом отъешься. Чего приперся то «Так это величество!» — Целебровский проглотил последний кусок. «Ты Абдул-Хамида заказывал!» «Вы что, охренели? Исполнили, что ли, султана?» Я, блин, не заказывал, а приказывал. Приказывал захватить султана Абдулхамида хамида II в плен, живого и невредимого. Ну а я чего говорю? Заказывал, получи. По его приказу хмурые спецназовцы внесли в салон вагон тюк, свернутый из пыльного ковра, перетянутого ремнями. В моем мозгу мелькнула очумелая мысль. Они султана в таком виде приволокли. Обалдели в конец. Бойцы небрежно вытряхнули пленника на пол.